Одуван по старой деревенской привычке встал до петухов. Первые лучи солнца только начали пробиваться сквозь шторы. Сладко потянувшись, он продрал глаза, которые сразу встретились с мрачными глазами его младшего братишки. И что ты делал в своем астрале зараза? Полусонный Всю ночь, не сомкнувший глаз, Арчибальд откровенно наезжал. «Спал», — честно признался колдун. «А я за тебя, одуван, отдувался!» Доморощенный колдун сел на постели. «А мешочки где?» «Мешочки тебе, убогому, скотина!» — подпрыгнул Арчибальд. «Он был очень зол» ибо остаток ночи строил планы мести, но со злости так и не смог их выстроить, потому отыгрывался на своем дебильном брате. — Ты в каких сферах витал? Какие астральные папки листал? — Не помню, — потряс головой Адуан. — На, полистай, — кинул ему папку с первым заданием аферист. — Хотя... Ты читать-то не умеешь. — Ну, ежели по-арканарски, то смогу, — пробудел гигант, почесав свою буйную шевелюру. — Не понял, — опешил арканарский вор. — А как же крестики? — Так ими же выгодней. — Офигеть! — второй раз за эту ночь повторил Арчибальд. А дуван открыл папку, окинул взглядом листы, и глаза его начали наполняться слезами. — Это вместо мешочков? — Вместо плахи, дурак. Мы на крючке, под колпаком. Что теперь делать будем? — Бежать. — Куда? В твоей деревеньке? Да с такой рамой, как у тебя? — Наши приметы на всех столбах расклеены будут. Дегульнар постарался. Да и вообще это не мой метод. Биться так до конца. Перед глазами Арчибальда внезапно появилось развивающееся знамя со вставшим над его Нам дали неделю. — Ну? — Вот через неделю и свалим, ежели чего. — А пока давай думать, что мы королю скажем. Он ведь от нас план работ потребует насчет принцесс. Сами обещались. — Так это просто. — Серьезно? — Ого. Арчибальд схватил бумагу. — Диктуй. — Я бы для начала, как голова трещит, потом подлечим. Так что ты там для начала? — С принцессами познакомился бы. Арчибальд, обмокнув чернила перо, и торопливо набросал. — Первое. — Знакомство с принцессами. — И что дальше? — Потом бы я их ощупал. — Обалдел? — взвился Арчибальд. — А вдруг какие метки на них Магические нехорошие, — прогудела Дуан. амулетики вредные. Арчи скрипнул зубами, но правоту своего дебильного брата признал и честно записал, представляя, что сделать с ними король, если он это ему зачитает. Второе. Ощупывание принцесс Ну, а если это не поможет? Не окажется при них ничего. Арчибальд мыслил как стратег. Тогда уединиться надо и по новой ощупать. Снимаю шляпу. Чувствую, плахи тебе недостаточно. Так ты дурной, что ли? Я же ли ничего не найду. Значит, в магии кто-то кроет. Уединиться надо, чтобы исключить, понимаешь? Понимаю, записываю. Через полчаса план оперативных действий был готов. Он содержал в себе более сорока пунктов, за которые, если король заранее не примет хорошую дозу от Упина, их как минимум четвертуют. Колесуют, распнут, сожгут, а в лучшем случае дадут пожизненные в пыточной камере господина дегульнара. Ну, вот и все. Видишь, как просто. Ага. Арчибальд окинул взглядом творение своего дебильного брата и кинул его в тлеющий камин. Ты че? Дернулся вслед одуван, но Арчибальд его остановил. — Ничего, мы пойдем другим путем. — Каким? — Каким ты, светлый, на душу положит? Деликатный стук в дверь оборвал их дебаты. — Можно? — Входите, — любезно пригласил Арчибальд. В апартаменты вольных магов вошел Мажерье. Следом вкатились две тележки, которые с натугой толкали четверо слуг. Вольные маги напряглись. На тележках лежали пухлые тома, и было их очень много. Если опять дегульнар, прошипел аферист, Его, Величество Георг Седьмой, торжественно провозгласил Управляющий дворцовым хозяйством. Приглашает вольных магов на скромный завтрак в кругу семьи. Арчибальд оторвал взгляд от содержимого тележек. Как велик этот круг! Его величество их высочество И члены тайного совета в полном составе. — Симпатичный круг. А что это вы с собой приволокали? — Ваше меню. Король только что подтвердил за вашими персонами дворянство и допустил к собственному столу. Адуан с Арчибальдом переглянулись. — Оперативно работает Гульнар. — Де Гульнар. Деликатно поправил Мажерье. За столом большая просьба соблюдать этикет согласно протоколу, соответствующий вашему дворянскому званию. Все непременно, заверил аферист. А это что такое? Этикет. Поинтересовался Адуван. — Страшная вещь, вздохнул аферист. Хочешь жить? слушай меня, как отца родного, и не приведи Трисветлый ляпнуть что-нибудь без моей команды. — Так и что нам с этой фигней делать? — повернулся он к Мажерье, одновременно кивая на тележке. — Выбрать блюда, которые мы будем подавать вам за завтраком. Управляющий дворцовым хозяйством выложил первый пухлый том перед арканарским вором. На нем золотым тиснением было выгравировано «Меню для ворона Арчибальда Дезаболотного». Арчи перевел взгляд на тот, который лег перед дуваном Надпись на нем была гораздо длиннее. Аферист усмехнулся. «Это первые блюда». Мажерье почтительно передал Арканарскому Ору первый том. — Это вторые. Затем десерт, фрукты, первая перемена блюд. Гора перед носом Адуана и Арчибальда росла. — Слушай, любезный! — оборвал увлекшегося управляющего проходимец. — И «Не в службу, а в дружбу. Сделай все красиво. но ну, некогда нам эту макулатуру листать». Он небрежно кинул мажорье золотой, только что выуженный из его же кармана. «Не извольте беспокоиться», — расплылся управляющий. «Все будет в лучшем виде. Самые изысканные блюда ваши». «Это хорошо». Только к блюдам рассолу побольше, попросил у Дуван. Будет сделано, черкнул в блокноте управляющий. А потом молочка, оживился домороченный колдун. Крынку небольшую, литра на три. Мажерье приняло этот заказ. И горшочек. Золотой, пудовый. — дополнил Арчибальд, — под стул моему дебильному брату. — Ну, это ты зря! — обиделся колдун. — У меня желудок хороший. — Желудок у тебя, может, и хороший, а золото всегда в цене. Тебе не нужно, я себе возьму.